Эпилог. 18 месяцев спустя. Ноябрь 1955 года, Париж. Отец Николь жил на верхнем этаже обшарпанного готического здания на углу в квартале Маре в Париже. Он сказал, что купил эту квартиру из-за вида. Живя наверху, он видел улицу на несколько миль и не обращал внимания на то, что происходит внизу. Отец не был прикован к постели, как думала поначалу Николь. Но она с облегчением увидела, что старый скрипучий лифт все еще работает. Девушка стояла на балконе и смотрела вниз на улицу. Напротив, тоже на углу, находилась парикмахерская. Но отличало это место даже не то, что тут постоянно собирались проститутки, а невероятно яркие цвета волос у женщин, которые посещали заведение. Отцу не было до этого дела. Здесь находилось его любимое кафе, где он утром выпивал горячий шоколад, а также рынок со свежими продуктами, пекарни и мясная лавка. Он был доволен, что, учитывая его прежнюю привязанность к Вьетнаму, удивляла Николь. Однако столь простой образ жизни, казалось, устраивал его, да и здоровье улучшилось. Благодаря прекрасному парижскому врачу полностью восстановилось здоровье и самой Николь. Это заняло больше времени, чем она ожидала, но Марк все время повторял, что она недооценивала то, как пострадала во время своего опасного путешествия на юг и какой хрупкой была после заключения. Она облокотилась о замысловатые перила балкона и взглянула на Париж, желая запечатлеть эту картину в памяти. «Мама!» — позвал ее детский голосок. За мечом прибежала Селеста. Рыжеватые кудряшки подпрыгивали, окружая милое личико с ярко-голубыми глазами. «Я же просила не играть здесь в меч!» Девочка выглядела такой счастливой и спокойной, такой довольной собой и, к счастью, не помнила ничего о прошлом. Николь посмеялась, подняла дочь на руки и покружила ее. Селесте это нравилось, и она попросила еще, но время было на исходе. «Иди поиграй с дедушкой, я должна упаковать вещи». Селеста побежала обратно в гостиную, а дедушка усадил ее на колени. Она принялась целовать его в щеки. Николь последовала за дочкой. «Я буду скучать по тебе, малышка». Отец Николь поцеловал девочку в щеку. «Ты будешь нас навещать» ответила Николь. Она не винила отца в прошлых поступках. Какой в этом смысл? Все они совершали ошибки, порой кошмарные. Они с отцом во многом разобрались, правда, они без слез. «Николь, я буду скучать по тебе», сказал он. «Я тоже папа». «Ты будешь говорить Селесте на французском?» спросил он. «Не только на английском». Николь кивнула и посмотрела на часы. «Скоро приедет Марк? и они планировали поехать на юг, чтобы навестить Лизу в ее домике в Нарбонне. Николь с нетерпением ждала встречи со своей старой подругой после такой долгой разлуки. После этого они собирались лететь в Лондон, а потом в Вашингтон США. Новая работа Марка в службе безопасности, к счастью, не в качестве агента ЦРУ, обеспечила Николь финансовой поддержкой, чтобы начать свой собственный бизнес по продаже шелка. Она уже работала с парижским домом МОД. Раздался звонок в дверь и отец заговорил в домофон. С тех пор, как они догнали Сильвию на корабле, Марк невероятно поддерживал Николь. Хотя временами ей казалось, что они никогда не достигнут спокойствия. Сильвия замкнулась в себе и оставалась молчаливой весь путь до Франции. Николь вздохнула, вспомнив путешествие. Сейчас Сильвия проходила лечение, избавляясь от проблем с психикой, которые преследовали ее с самого детства. И это радовало Николь. Однако сестре приходилось постоянно находиться в клинике. Все молились за ее выздоровление. Прежде чем отправиться на юг, Николь решила свозить Селесту к тете. Сильвия жила в нескольких километрах от Сен-Клу и в 15 километрах от центра Парижа. Шато не слишком помпезного вида приспособили под клинику, но стоило приблизиться по извивающейся деревянной подъездной дорожке, и можно было увидеть, что здание сохранило свое очарование. По предыдущим визитам Николь знала, что обшарпанный интерьер пыльные комнаты – и затхлый воздух не тревожили Сильвию. Этот тихий, просторный дом идеально подходил сестре. Николь устроила их встречу на свежем воздухе. Вместе с Марком и Селестой они обошли здание сзади. Несколько пациентов сидели за столиками, погрузившись в чтение. Другие дремали на солнышке. Позади шато простиралась терраса с видом на лужайке цветочной клумбы, которые сейчас выглядели голыми и опустевшими. Сперва Николь не заметила Сильвию, но потом увидела сестру на скамейке возле небольшого озера, метрах в пятидесяти от них. Сильвия была одна. Николь замерла на месте, стараясь справиться со смешанными чувствами и внутренним напряжением, страхом того, что Сильвия может сотворить, если дойдет до крайности. В то же время Николь испытывала облегчение, ведь сестра была жива. Сильвия не услышала их шагов, когда они приблизились к ней со спины, раскачивая между собой Селесто. Девочку предупредили, чтобы не шумела. И было интересно наблюдать, как она сдерживала радость от встречи с тетей. Когда они оказались на расстоянии десяти метров, Селеста указала на Сильвию. Родители отпустили девочку, она побежала к тете, которая подхватила ее на руки и обняла. Потом она повернулась, кивнула Николь и поставила Селесту на землю. «Вот», — сказала она, — «у меня есть в хлеб. Покорми уточек, пока я поговорю с твоей мамой, и пусть папа сходит с тобой». Поднялся ветер, вода пошла рябью. Селеста взяла пакет, потом схватила Марка за руку, и они вместе направились к кромке воды. В озере плавало множество уток, и Селеста радостно тараторила, выбирая себе любимицу. «Как ты?» Николь протянула руки к сестре, которая заметно постарела от усталости и отчаяния. Они обнялись. «Присядешь?» — спросила Сильвия. Ветер кружил дубовую листву, осыпавшую берега озера. Николь чувствовала, что прошлое не отпускает сестру. И они молчали. Селеста и Марк все еще смеялись, глядя на уток. И от этого зрелища у Николь стало тепло на душе. Но она не знала, как разрядить напряжение этой встречи. «Значит, вы уезжаете в Америку?» спросила сестра и посмотрела на свои ладони, лежавшие на коленях. Спокойные, послушные, ее руки ничем не выдавали того хаоса, что творился в душе. Ногти были коротко подстрижены, как и волосы. «Это к лучшему. Когда ты поправишься, то приедешь к нам». Сильвия вздохнула, напряжение между ними чуть спало. «Возможно». «И все же, как твои дела? Ты ничего не ответила?» Сильвия словно очнулась от транса. Расправила плечи и осмотрелась. неуверенно Иногда сильно злюсь, а порой сложно отделить вымысел от реальности. В другое время чувствую себя хорошо, более спокойной. А здесь мне нравится». «Должно быть тебе тяжело». «Тяжело взглянуть на себя со стороны». Их взгляды встретились. Николь словно украдкой заглянула сестре в душу. «Тебе нравится сидеть возле озера?» «Я люблю воду». Сильвия помолчала, немного затянув паузу, потом нахмурилась и смахнула муху, опустившуюся ей на колено. «А ты? Все еще видишь, сны, как ты тонешь?» Николь похолодела и тут поняла, что сестра внимательно следит за каждым ее движением. «Нечасто. Должно быть, ты счастлива. Николь заметила странное выражение на лице Сильвии, некое беспокойство, которое тревожило и ее. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — произнесла Сильвия. «Это касается... Хюэ». «Именно я предложила забраться в ту лодку, а не ты. Я соврала и сказала всем, что это ты. Прости меня». «Сейчас это уже не важно». Сильвия разнервничалась, потирая ладони. «Все важно, разве ты не понимаешь? Некоторые слова лучше сказать. Я учусь этому. Все, на что я раньше не обращала внимания, оказалось важным. И мне, правда, жаль». Повисла неловкая пауза. «И я же предложила тебе прыгнуть в воду». По позвоночнику Николь пробежал холод, когда сестра произнесла эти слова. Спустя столько времени она, наконец, услышала признание Сильвии в том, что из-за нее Николь чуть не утонула. Я знала, что там глубоко. «Сильвия, ты не должна...» «Должна. Я хотела создать иллюзию, что все неприятности от тебя». Обе уставились на озеро, глядя, как над водой пролетает чайка. «Они напоминают тебе о Хюэ?» — спросила Сильвия. «Чайки». Снова в памяти вспыхнул тот день. Николь видела, как солнце растекается по горизонту, а к это ее бегут вверх серебристые пузырьки. Ужасающее чувство, что ты тонешь, так и не ослабло со временем, и глаза зажгло от слез. «Ты хотела, чтобы я утонула?» «Нет», — Сильвия потрясенно замотала головой. «Ты так подумала?» «Конечно, нет. Не плачь». Николь нахмурилась, пытаясь собраться с мыслями. Сильвия коснулась ее руки. «Николь, я пыталась спасти тебя». Как только я увидела, что ты в беде, то тоже прыгнула. Одной рукой я держалась за веревку на лодке, а второй пыталась дотянуться до тебя. Хотела, чтобы ты увидел, я здесь, ты не одна. Когда мне снится это, я всегда вижу твое лицо, вот я и подумала. Николь сглотнула слезы и прислушалась к веселым возгласам Селесты и ее смеху, пока она кормила шумных уток, подравшихся из-за хлеба. Я думала, ты столкнула меня в воду. Сильвия словно замкнулась в себе. «Ты в порядке?» Она кивнула. «Я не могла дотянуться до тебя и позвала на помощь. В воду нырнул рыбак. Когда он вытащил тебя, я думала, ты умерла. Он надавил тебе на грудь, вода вылилась, и ты сделала вдох. Как же я обрадовалась, что ты жива. Но стоит мне подумать, что чуть не случилось. Николь не могла себе этого даже представить. Я бы никогда себя не простила. А я думала, ты желал мне смерти». Да, я не любила тебя, но не до такой степени. Я была напугана. Знала, что сама виновата, но обо всем соврала. Сказала папе, что это твоя затея. Сказала, что отговаривала тебя от прыжка. Прости меня. Николь попыталась согреть в ладони холодную руку Сильвии. Все в прошлом. Я рада, что ты рассказала мне. Но давай оставим это позади, хорошо? Сильвия кивнула. Знаешь, я скучаю. По ханою, по По нашей прежней жизни. «Я тоже». Лицо Сильвии исказилось. На секунду Николь показалось, что сестра вот-вот расплачется. Но ее место заняла Сильвия, которую она знала, и гордо подняла голову. «Нужно двигаться дальше, да?» Николь дотянулась до второй руки сестры, и Сильвия слабо улыбнулась ей. «Я хотела найти свое место в мире». Это казалось единственным, что имело значение. Она отпустила руки Николь и взяла блокнот в коричневом кожаном переплете который лежал рядом на скамье. Вот, возьми это с собой. Там есть все, что тебе необходимо знать. О чем? О тебе и обо мне. О нашем детстве. Какой была моя жизнь до смерти мамы? Хочу, чтобы ты все знала. Раньше я не хотела делиться воспоминаниями о ней. Ты уверена? Хочу, чтобы ты забрала мой дневник. Дрожащими руками она передала Николь блокнот. Марк и Селеста вернулись к скамье. Обе сестры встали. «Думаю, пора идти. Селеста устала», — сказал Марк и протянул руку Сильвии. Она пожала его ладонь, потом отпустила. «Выйдешь помахать нам рукой?» — спросила Николь. Сильвия покачала головой. «Прощание даются мне тяжело». Сестры вновь обнялись, потом Сильвия подняла на руки Селесту, поцеловала в щеки и опустила ребенка на землю, стараясь не расплакаться. «Мы навестим тебя» сказала николь они пошли прочь, но когда добрались до здания николь обернулась и посмотрела на силуэт сестры та застыла на месте воздух пахнул дымом и зимней сыростью сильвия подняла руку и помахала она казалась ужасно одинокой и николь пересилила себя чтобы не побежать назад и не обнять сестру когда они отъехали от шато николь посмотрела в окно и подумала о вьетнаме после падения французского гарнизона В дьен бьен 8 мая 1954 года в июле того же года подписали Женевское соглашение. Парижане спрашивали, как им жилось в те времена, ведь смерть была так близко. Но день сменялся новым днём, уже нужным, а сон сном. Никольба ответила, ты просто вынужден жить дальше, как в том же Париже во время фашистской оккупации. Ее радовало, что они передумали возвращаться в Сайгон. После Женевского соглашения страна поделилась на Северный и Южный Вьетнам. Теперь Вьетмень, известный как Вьетконг, господствовал на севере, и борьба за власть назревала на юге. Они с Марком не сомневались, что рано или поздно разразится война между коммунистами на севере и американцами. Но Вьетнам навсегда останется в душе Николь. И ей не хотелось думать, что кровь там льется рекой. Она вспомнила их чудесный дом возле ароматной реки, Хюэ. В памяти вода казалась ярче, чем была в реальности. Но Николь до сих пор помнила, как над поверхностью кружили птицы, как устремлялись вниз и воспаряли вверх. Алиса сидела на ступеньках у черного хода и курила голуас. Самое счастливое и самое грустное из времен. Иль Николь Хуэй навсегда останется красивейшим местом на земле. Со временем все уляжется, пусть события во Вьетнаме и не будут забыты, а иначе как жить дальше? Тем, кто остался, пришлось нелегко. Доходили слухи о том, что люди учились выживать под гнётом жёсткого коммунистического режима. Николь молилась, чтобы всё было хорошо с Улан. И кто же она теперь? Она, Николь дженсон Дюваль, наполовину вьетнамка, наполовину француженка, замужем за человеком с русскими и американскими корнями. Больше она не искала своё место. В итоге ей не пришлось выбирать какую-то одну сторону, хотя прежде она думала, что обязана это сделать. «Вскоре их дочь смешанных кровей будет жить в Америке». Николь скрестила пальцы, надеясь, что мир изменится, и дочери никогда не придется столкнуться с похожим выбором. Вот и настал конец. Или же начало. Возможно, как мудро заметила Улан, и то, и другое. Николь не могла себе представить, что же случилось с ее сестрой. Все вокруг изменилось, в том числе и их отношения. Но она вспомнила то время, когда ей самой было пять, а Сильвие должно быть десять. Сестра держала ее за руку, когда они босиком вступили в ледяную реку. Всю жизнь Николь страдала от одиночества из-за своей непохожести на других, но теперь она понимала, что Сильвия по-своему тоже была одинока. На борту корабля она увидела в глазах сестры ужасную муку и одиночество. Когда Марк припарковал машину, перед поездкой на юг они хотели сходить за покупками, они втроем пошли по узкой парижской улочке. Марк и Селест изобрели в кафе, а Николь осталась на улице. Она открыла дневник сестры, сделала глубокий вдох и прочла первое предложение. Я Сильвия Дюваль. Это история обо мне и моей сестренке Николь. Она знала, что между ними с Сильвией всегда будет особая связь, какая существует между сестрами, но читать дальше Николь не могла. Слезы затуманили глаза, и она закрыла дневник. Каждая истории есть две стороны, но историю Сильвия Она оставит на другой день.